глава 24 Вагон мягко покачивался, заставляя едва заметно колыхаться стоящую на столе в графинчике лимонную воду. Грэвы уже давно задремал, а вот александру не спалось. На него волнами накатывали воспоминания из прошлой жизни: лица друзей, матери, отца. Простая и понятная жизнь, ясные и достижимые цели, все рассыпалось пеплом в тот момент, когда вокруг него вспыхнул призрачный свет. Он уже вспомнил и то, что было до него, и то, что после. Правда, вопросов это не убавило, скорее прибавило. И ответить некому, что за поток он видел или чувствовал, а может и есть кому, да как узнать следующего человека. Утром он подскочил с невнятным возгласом, весь в испарении с дикими глазами. «Плохое, что приснилось, Александр Яковлевич!» Корнет помолчал, приходя в себя, помотал головой и медленно ответил «Не помню». Гревет тактично промолчал и вышел из купе, давая шефу возможность спокойно переодеться. Побывав в привокзальном буфете на одной из недолгих остановок, путешественники вернулись в добродушном настроении, и даже с желанием немножко потрудиться, то есть в очередной раз обсудить список станков и, может быть, что-нибудь оттуда вычеркнуть или добавить. Последнее происходило заметно чаще. Александр Яковлевич, в таком случае часть станков придется покупать за границей, потому как в Российской империи такого станочного парка заказать невозможно. Под 9-мм калибр это только в Германии, Австро-Венгрии или в САСШ. В Германии, Валентин Иванович, только в Германии. И желательно в фирме «Циммерман». А остальное, как вы там говорили, петербургский станкостроительный? Или с Блиц, Александр Яковлевич. Они как раз сейчас немного простаивают, так что заказ примут в работу с радостью, тем более такой большой. Это хорошо, что простаивают. Да, вот еще что. начинаете потихоньку подыскивать опытных мастеровых. Человек 20-30 для начала. Хотя нет, рановато пока. Тогда так. Примерно за полгода до открытия производства набирать 30 опытных мастеров и к ним заводской молодежи в обучении тоже человек 30. За 6 месяцев они все станки освоят, наладят, сломают и сами же почитят. Какое жалование обещать? Мастерам на время обучения 45 рублей в месяц. Но берите действительно хороших. Середнячок не нужен. Ученикам до 25 на усмотрение наставников. Так, записал. Позвольте поинтересоваться, для чего столько прессов? Или обсуждать это несколько преждевременно? Пожалуй, что и нет. Все равно придется и штампы сразу заказывать. Кузнечно-прессовый цех будет выпускать два вида продукции на основе нового материала. Первое — это разнообразные ножи, перочинные в том числе, вилки и ложки, одним словом, столовые приборы. Второе — Простую и надежную бензиновую зажигалку. Может еще и новый вид бритвы добавится со временем. Кстати о бритве. Вы же видели эскизный рисунок? Да, довольно простая конструкция. Вот только двухстороннее лезвие вызывает некоторые сомнения. Честно говоря, у меня тоже. Потому я вас просил бы объявить премию за решение этой проблемы и желательно среди рабочих какого-нибудь крупного предприятия. Два вопроса. Какая сталь и как затачивать лезвие в промышленных масштабах? Будет исполнено, Александр Яковлевич. Теперь, что касается расстановки станков, вы бы не могли еще раз объяснить суть конвейерного метода производства? Сестрорецк их встретил слабеньким морозцем и сильным бураном. Мокрый снег валил так густо, что видны были только силуэты низеньких домов. Зато на утро. За ночь на белоснежной толстой шубе образовалась тонкая ледяная корка, и с рассветом солнечные лучи отражались с получившегося зеркала прямо в глаза прохожим, заставляя всех их страдальчески морщиться и передвигаться с удвоенной осторожностью. Само место под будущее производство Корнет осмотрел издали и остался очень доволен. Хватит и на фабрику, даже на две и на жилье рабочим останется. Много останется. Вы не упоминали о вон тех сараях. Что это? Когда-то были склады, но потом отстроили новые, повместительнее, из кирпича и поближе к станции. Говорят, эти уже семь лет пустуют. Денег на содержание нет, так они обещали. Местные их уже на дрова изводить начали понемногу. А еще увеличить участок получится или уже поздно? «Почему же? Можно. Земля тут не чернозем, глина сплошная. Вот в других местах — да. Насколько?» М -м «Еще пять верст вдоль дороги при такой же ширине». «Ух! Вернемся в гостиницу». «Да, ветер больно уж пронизывающий». Пока Греве собирал подписи по чиновникам, Александр ненадолго съездил в Москву решить пару вопросов. Держа в руках новенький дорожный саквояж, Он вошел в явно процветающее отделение Русско-Азиатского банка, где поначалу был встречен хоть и приветливо, но без особого воодушевления, как очередной рядовой клиент. А кем еще мог быть молодой корнет? Чего изволите? К офицеру подошел профессионально улыбчивый клерк в модном костюмчике и с зализанной прической. Я хотел бы пополнить немного свой счет и оформить чековую книжку. Вот документы так все верно, ваше сиятельство. Такой счет имеется. Какую сумму вы бы хотели внести?» «650 тысяч ассигнациями». «Ого, прошу прощения, ваше сиятельство, но такие вопросы в компетенции господина управляющего. Прошу за мной». Управляющий отделением решил вопрос в пять минут. Именно столько считал деньги специально приглашенный кассир невзрачного вида в потертых сатиновых нарукавниках. Александр невольно засмотрелся на завораживающую картину. Каждую пачку ставили на ребро, после чего начиналось мельтешение пальцев, перелистывающих ассигнации, одну за другой, не путаясь и не сбиваясь. «Куда там машинки для счета денег?» Он еще и подлинность выборочно проверяет, не отрываясь от счета. И все со скучающим видом. «Вот талант!» «Все верно!» Прошу вас расписаться вот здесь и на следующей странице. Благодарю. Вот ваша чековая книжка. На данный момент у вас на депозите ровно 700 тысяч рублей. Мы всегда рады видеть вас в стенах нашего заведения. Всего наилучшего ваше сеятельства. Выйдя из банка на улицу, Корнет озадачился. Куда же ему теперь девать саквояж? И жалко, и... и все равно жалко. А по городу с ним нельзя. Извозчик! все равно сегодня уже никуда не уеду, так что надо позаботиться о ночлеге. Вам, барин, подешевший, али как? Или как, любезнейший? И таксисты справочные, един в двух лицах. В маленьком, но уютном отеле с располагающим названием «Венский двор» Александр встретил самый радушный прием. Заодно он сразу нашел объяснение того, почему этот двор такой маленький. При таких-то ценах большего и не надо. Самый дешевый номер обошелся ему в 100 рублей за сутки. Правда, как говорится, все было включено. Даже бутылка шампанского и набор шоколадных конфет был в наличии. Поздний ужин в ресторане, короткая прогулка по грязноватой, к сожалению, улице и, наконец, мягкая двухспальная кровать. Что вам угодно, корнет, князь Агренев Александр Яковлевич. «Инженер Михаил Петрович Баланкин. Чего желает ваше сиятельство?» Князь огляделся. Строительная контора «Бари», которую ему присоветовал господин Лунев, производила впечатление солидной организации. Дорогая мебель в прихожей, серьезные деловитые служащие, а главное, развешенные на стенах архитектурные проекты и эскизы, Аккуратные рамочки с фотографиями готовых объектов и даже несколько красочно оформленных макетов на специальных столиках. Мне нужен завод. От нулевого цикла до финишной отделки. Как оказалось, и тут такие вопросы, естественно, решало высокое начальство. Возможного заказчика проводили к техническому директору Владимиру Григорьевичу Шухову, усадили в роскошное кожаное кресло и предложили коньяку Князь немного поморщился, знаменитого ереванского производства. Князь морщится, перестал. Слушая пожелания молодого князя, Шухов странно посматривал на наброски генплана, выложенного перед ним на стол. Наконец не выдержал и осторожно поинтересовался. — Позвольте осведомиться. Откуда у вас такие глубокие познания в строительном деле? — Кретин! Быстро лепим отмазку. — Ну, как говорится, мир не без добрых людей. Перед тем, как прийти к вам, я много раз советовался с опытными инженерами и производителями работ, так что, собственно, что вас так заинтересовало? Обычно наши заказчики представляют себе желаемое только в общих чертах, смутно и неопределенно, а вы даже толщину стен указали, фундамент, расположение строений, тип кровли. Ничего удивительного, Владимир Григорьевич? Я всегда стараюсь подойти к вопросам планирования тщательно, во избежание, так сказать. Итак, ваш вердикт. Несомненно, беремся. Конкретная цена пока неизвестна. Надо съездить на место, сориентироваться, составить смету. Но примерный порядок сумм вы мне можете озвучить? Хотя бы по укрупненным объемам. Александр был готов бить себя по губам, но слово, как известно, не воробей. Вылетит, не поймаешь. И не подстрелишь обычный аристократ и офицер не мог владеть специфической строительной терминологией вот военный или придворной да пережив очередной странный взгляд явно удивленного шухова князь как ни в чем не бывало продолжил разговор у вас есть какие нибудь вопросы ко мне пока мест нет ну вот разве что вы указали первым делом устроить забор из досок это конечно разумно и правильно Но, на мой взгляд, в размерах кралась ошибка. Видите, тут у вас высота стоит в полторы сожжения. Действительно непорядок. Давайте исправим на две. Из строительной конторы Карнет вышел усталый, как грузчик после трудового дня, и недовольный, собой, так оплошать. В городе пришлось задержаться еще на денек. В конце беседы с Владимиром Шуховым князь все же настоял на необходимости посчитать на пальцах общую сумму затрат, намекая на то, что сразу внесет большой авансовый платеж. Удивленный в очередной раз такой отменной деловой хваткой у молодого, даже очень молодого офицера, директор дал такие обещания: Он набросает черновую смету, график строительства, подготовит договор и все для его подписания, то есть присутствие Арнольда Барри американского предпринимателя, очень успешно прижившегося с таким-то техническим директором, это и не удивительно, чужбине. Чтобы заполнить чем-то время ожидания, Александр решил повысить свой культурный уровень путем самостоятельной экскурсии по Москве образца 1888 года. Зашел в три церкви и даже помолился там, прошелся по Арбату, потом дошел до Бульварного кольца и неожиданно вышел на хитров рынок. Об этом знаменитом месте он слышал и читал когда-то достаточно много, поэтому насладился видами издали, во избежание, так сказать. Попробуй он в одиночку сунуться в кривые лабиринты старых улочек, большой вопрос, останется ли целым и при деньгах. Точнее, даже не вопрос, не останется. На рынке жизнь просто кипела, сновали разнообразные подозрительные личности, бегали дети, Вдоль стен и большого навеса по центру сидели и стояли торговцы и торговки непонятно чем, и иногда ветер доносил такой аромат, что подступала легкая тошнота. В нем было все, от прогорклого сала и протухшей требухи до кислого запаха квашеной капусты и нечистот. Экзотика отечественного разлива. После хитрого рынка самым запоминающимся местом стала Красная площадь на которой отсутствовал гранитный могильник с трибуной и почетный караул. Отсутствовал не только он, конечно, но и этого было достаточно для удивления. Так все было непривычно. Итак, как вы и хотели, я провел быстрый, но не совсем точный расчет. Шухов помедлил, еще раз сверяясь со своими бумагами, аккуратными стопочками разложенными по столу нашел нужный лист и пододвинул к заказчику шестьдесят пять тысяч рублей ассигнациями прошу здесь все мои выкладки благодарю так в комнате повисло молчание владимир григорьевич терпеливо ждал когда князь прочитает все до конца а тот не спеша скользил глазами по тексту и цифрам в нем проверяя скорее самого себя вдруг что-то забыл Нет, все правильно. Первым строится кузнечно прессовый затем два оружейных. Отлично, просто отлично сделанная работа, Владимир Григорьевич. Я могу ознакомиться с договором? Из строительной конторы Александр выходил обедневший на 120 тысяч, зато в превосходном настроении. Весь заводской комплекс будет готов к осени следующего года. Вдобавок он познакомился с по-настоящему умным человеком, А такие люди всегда редкость в любые времена. Александр Яковлевич, почти все формальности позади. Какие-нибудь полмесяца, и земля станет ваша. В Сестрорецке, в отсутствии работодателя, Валентин Иванович славно потрудился. Перезнакомился с городскими чиновниками, побывал на казенном оружейном заводе и даже переговорил с его управляющим. «Вот как, и что же он ответил?» «Сказал, что ничего не имеет против, вот только там...» Греве многозначительно ткнул пальцем в потолок и улыбнулся. «Еще разрешение получить надобно, но, как я понял, с этим проволочек не будет, завод едва в работает». «Конечно, не будет. Управляющего заинтересовать он сам все вопросы со своим начальством и решит, и чем же он готов нам помочь?» Стволы и пружины в любых количествах, лекала и шаблоны, всевозможные резцы, измерительный инструмент. А вот со ствольными коробками сложнее. Нужного сорта сталь отсутствует. Ну что же, этот вопрос мы решим своими силами. По поводу стали нужно подыскать небольшое металлургическое производство как можно ближе к Сестрорецку и договориться с его хозяином о поставках. О, а я ведь совсем подзабыл о еще одном поручении для вас, Валентин Иванович». «Когда вы разыщете такой заводик, прошу вас первым делом заказать там... У вас есть под рукой лист бумаги?» Александр начертил внешний вид стальных пластин и рядом выписал процентное содержание добавок от и до. Все, что касалось нержавеющей стали, он помнил отлично. В первую очередь, благодаря когда-то собственноручно написанной курсовой на эту тему. А во вторую, и самую важную, из-за вредного и требовательного, Спасибо ему за это. Преподавателя по такой дисциплине, как материаловедение. Он заставлял заучивать наизусть все. Подумаешь, не ржавейка. Да Александр хоть сейчас мог выдать химический состав цемента, и как из чего он получается. Процентный состав дюраля или нихрома, флат-метод непрерывного литья стекла. Опа, еще одно озарение. Это что, еще и стекольный завод планировать? Или может просто долю к кому-нибудь попроситься? Александр Яковлевич. А, да, простите, задумался. Вот, прошу. Позвольте осведомиться, что дают эти добавки. Тот самый новый материал. Вернее, старый, но с новыми свойствами, Валентин Иванович. Сталь, которая не ржавеет. И я хочу запатентовать все рецепты, позволяющие этого добиться. А пластины помогут мне в этом. так сказать, натурные испытания. Вы меня понимаете? Оружейник посмотрел на листок. Подумал, где можно будет применять новую сталь, и очень заметно впечатлился. «Вы не перестаете меня удивлять? Такие разносторонние интересы и обширные познания?» Полноте вам, Валентин Иванович. Познания, может быть, и обширные, да только не глубокие, уверяю вас. Оставим это. Ежели здесь все дела окончены, то я хотел бы посетить Элис Блиц, поглядеть, составить впечатление». Уверить мастера так и не удалось, он явно остался при своем мнении. Выехали они ранним утром и через три часа уже ступили на брусчатку угрюмой столицы. Извозчик, такой же радостный, как и погода Петербурга, со второй попытки довез их до завода управления, где, наконец, они и узнали, что управляющий заводом будет только к обеду. Медлительный делопроизводитель довел посетителей до кабинета главного инженера, а по совместительству и конструктора, и без стука открыл перед ними дверь. Первое, что бросилось в глаза, — большая чертежная доска из липы, и человек перед нею, что-то тихонько напивающий себе под нос. ха ха Ничуть не удивившийся чертежник спокойно повернулся к неожиданной помехе и без проблеска интереса спросил. — А, собственно, господа, вы по какому делу? Грево и князь переглянулись после чего оружейник демонстративно пожал плечами. Молчаливо говорят, ты начальник, тебе и решать. Мне хотелось бы разместить на вашем заводе заказ. Валентин Иванович, а где список станков? Станков? Погодите, вы сказали станков? На рукавники и карандаш улетели в угол, им на смену пришел слегка старомодный сюртук. Позвольте представиться, главный инженер и конструктор завода Герт Эммануил Викторович. Корнет Князь Агренев Александр Яковлевич. Грева Валентин Иванович. Так что вы говорили, господа, по поводу станков? В качестве ответа Александр молча протянул трехстраничный перечень необходимого оборудования. Так, -с. о, не дурно право. Хорошо, это мы без проблем. Вот тут даже не знаю, не знаю. Однако, простите, господа, я иногда забываюсь, что именно из этого списка вас интересует. Что-то я стал уставать от обилия слов. Или я живу быстро, или они слишком медленно. Нас интересует все. Как можно более качественной и современной выделки. Вы возьметесь исполнять заказ? Да. Видать, давненько простаивают. Чтобы такие дорогие, да что там, почти бесценные господа не заскучали в ожидании управляющего, их провели по цехам с подробными объяснениями, хвалебными одами своему мастерству и попутными, многочисленными уточнениями на тему будущего заказа. Александр не знал, как там у Греева, а у него едва язык не отсох. Спустя два дня, заполненные нудными переговорами и торговлей, им объявили окончательную стоимость желаемого — 520 тысяч рублей, и это без учета пуска наладочных работ, оцененных в дополнительную десятку. И доставки на место, и трех комплектов оснастки и штампов, и... Оружейник, когда увидел итоговые цифры, вытаращил глаза и в первый раз на памяти Корнета не знал, что сказать. Сумма для Валентина Ивановича была просто чудовищной. «Александр Яковлевич, ваше сиятельство, может, не все сразу? Нет, я помню, что финансовые вопросы не в моей компетенции, но все же уж больно сумма велика». Признаться, я тоже думал, что выйдет поменьше, но на хорошее дело мне ничего не жалко, а дело мы затеваем явно хорошее. Вы не волнуйтесь так, деньги я достану, непременно. Я не сомневаюсь в этом, просто признаюсь вам откровенно, такие траты меня немного пугают. Траты соответствуют выставленным требованиям, Валентин Иванович, да и график платежей меня вполне устраивает. Надеюсь, вы проследите, чтобы все было высочайшего качества. «Будьте покойны, я с них всем шкур спущу, коли что не так замечу». Возвращаясь обратно в одиночестве, Греве остался ждать документов на землю и выполнять целый ворох поручений. Корнет все пытался придумать, где бы ему взять миллион, а лучше три. Легкий такой вопрос, да? На службе его ждали. Так ждали, что едва не прослезились при его появлении. Рад видеть вас вновь, Сергей Юрьевич. С прибытием, Александра Яковлевич! Как ваши дела? Уладили? Благодарю, все решилось как нельзя лучше. Позвольте осведомиться, где Карнет Дымков. Ах да, вы же не знаете. В той же больнице, что и вы когда-то. Получил ранение во время перестрелки с нарушителями в бедро и голову слегка задело. Штаб мистра прорвало. В течение получаса он жаловался на распоясавшихся бандитов, стреляющих даже в офицеров, и на офицеров, подставляющихся под пули, вместо того, чтобы искать укрытие и стрелять оттуда. Когда Блинский ушел, тотчас же объявился мрачный Григорий, простым и понятным языком объяснивший, что случилось. Его благородий объезд дистанции делал. В аккуратно перестрелку с нами и поспел. И прямо с лошади давай по ним полить из револьвера. «Ну, сбили его, конечно. Это, Александр Яковлевич, сколько у меня в этом, ну, на этом, ну, там, где деньги лежат?» «Пятнадцать тысяч, копейков в копейку. Что случилось, Григорий?» «Да это от батя весточка пришла. Неладно что-то там у них, бедуют».